Четвертое. Пленение. Элиуту была нужна одинокая самка серой гориллы. Малыш создал бы массу проблем. С трудом проложив путь в доходившем до пояса под леске, Элиут в конце концов оказался на гребне перед довольно крутым спуском. На этом спуске, футов на двадцать ниже гребня, паслись девять серых горилл, два самца, пять самок и две более молодых особи. Эллиот наблюдал за стадом, пока не убедился, что все самки умеют пользоваться речью и языком жестов, и что в траве нет малышей. После этого оставалось только ждать подходящего момента. Гориллы, не торопясь, ковыляли по зарослям папоротника, выискивая нежные побеги и лениво их пережевывая. Прошло еще несколько минут, и одна из самок решила подняться повыше гребню, туда, где спрятался Эллиот. А других горилл ее отделяли уже больше десяти футов. Эллиот взял пистолет обеими руками, тщательно прицелился. Самка заняла идеальную для стрельбы по ней позицию. Эллиот выждал еще несколько секунд, медленно нажал на спусковой крючок и потерял равновесие. Он покатился вниз по склону, прямо в центр стада горил. Эллиот потерял сознание. Он лежал на спине футов на двадцать ниже гребня, на котором остались Мунро и Эмми. Впрочем, грудь Эллиута равномерно опускалась и поднималась, а одна рука слегка подергивалась. Мунро был уверен, что у Эллиута нет серьезных повреждений, опасения вызывали только гориллы. Серые гориллы заметили, что кто-то катится по склону, и направились к Эллиуту. Вокруг неподвижно лежавшего человека собралось восемь-десять животных. Обмениваясь жестами, они стали бесстрастно рассматривать беспомощное существо. Мунро осторожно снял автомат с предохранителя. Эллиот застонал, положил руку на лоб и открыл глаза. Мунро хорошо видел, как, заметив горил, ученый мгновенно замер. Три взрослых самца подошли к нему чуть ближе. Сознавая всю опасность своего положения, Эллиот лежал без движения еще почти минуту. Гориллы по-прежнему переговаривали с жестами и вздохами, но пока не сочли нужным подходить ближе. Наконец Элиот оперся на локоть и приподнялся, вызвав бурную жестикуляцию горил. Впрочем, пока прямой угрозы в их поведении он не чувствовал. Тем временем на гребне Эмми потянула Мунроза рукав и что-то сказала энергичными жестами. Тот только покачал головой, он ничего не понял, и снова поднял автомат. Тогда Эми больно укусил его за колено, и Монро едва удержался от крика. Лежа на траве, Элюд старался успокоить дыхание. Гориллы были совсем рядом. До них можно было дотянуться рукой. Он чувствовал, исходивший от них сладковатый запах. Гориллы были возбуждены, а самцы уже принялись ритмично бормотать свое обычное хо-хо-хо. Элюд решил, что, возможно, ему лучше встать медленно и осторожно, не делая резких движений. Если ему удастся потом отойти немного в сторону, то, быть может, эти существа поймут, что он не представляет для них опасности. Однако стоило Эллиуту чуть приподняться, как все серые гориллы забормотали громче, а один из самцов, ковыляя бочком, принялся бить по земле ладонями. Эллиуд поспешно снова лег на спину. Гориллы успокоились, и Эллиуд понял — что последнее решение было верным. Животных определенно сбило с толку это человеческое существо, столь неожиданно скатившееся в самую гущу стада. Очевидно, они никак не ожидали встретить человека на своих пастбищах. В конце концов, Эллиут решил победить серый горил терпением. Если потребуется, он будет лежать на спине сколько угодно, пока животным не надоест смотреть на неподвижного человека, и они не уйдут сами. Элиот старался дышать медленно и глубоко, впрочем, отдавая себе отчет в том, что у него по телу ручьями струится пот. Наверное, от него исходил запах страха. К счастью, у горил как и у человека, плохое обоняние, и они не реагируют на запахи, выделяемые в состоянии аффектов. Элиот ждал. Гориллы продолжали оживленно переговариваться вздохами и жестами, очевидно обсуждая, что им следует предпринять. Потом один из самцов, двигаясь боком и не сводя пристального взгляда с Элиута, снова принялся колотить по земле ладонями. Элиут не двигался. Он невольно стал вспоминать последовательность стадии агрессивного поведения горил: Бормотание, раскачивание стороны в сторону, удары по земле, вырывание травы, удары ладони по груди и атака. Самец вырвал несколько пучков травы. У Элиота бешено заколотилось сердце. Этот самец был огромным, не меньше трехсот фунтов весом. Он выпрямился и принялся колотить себя в грудь ладонями. Прислушиваясь к глухим ударам, Элиот вдруг рассердился на Мунро. «Куда тот подевался? Почему он ничего не предпринимает?» Позже до него донесся звук падения тяжелого тела. Хватаясь за ветки и траву, чтобы притормозить падение, по склону скатывалась Эмми. Она остановилась прямо у ног Эллиота. Удивлению серых горил не было предела. Огромный самец перестал колотить себя по груди, опустился на четвереньки и недовольно уставился на Эмми. Эмми злобно заворчала. Самец снова принял угрожающую позу и направился к Эллиоту, впрочем, ни на секунду не сводя пристального взгляда с Эмми. Та тоже пристально смотрела на самца, но пока не двигалось. Сомневаться не приходилось, оба боролись за доминирующее положение в этой необычной ситуации. Самец без особых колебаний подвигался все ближе и ближе к Эллиуту. И вдруг Эмми оглушительно заревела. Эллиут чуть не подпрыгнул от неожиданности, такой рев от своей воспитанницы ему приходилось слышать лишь однажды, когда она была крайне озлоблена. Самки горил вообще ревут чрезвычайно редко, поэтому остальные и насторожились. Эми вся напряглась, ее лицо приобрело агрессивное, неуступчивое выражение, и она заревела снова. Самец остановился, свесив голову на бок. Казалось, он задумался, стоит ли связываться с этой бешеной самкой. Наконец он отступил и присоединился к другим серым гориллам, расположившимся полукругом метрах в двух от головы элиота Эми неторопливо положила руку ему на ногу, объявив тем самым этого человека своей собственностью. Молодой самец лет четырех, оскалив зубы, необдуманно выскочил вперед, Эми с размаху шлёпнула его по морде. Юнец взвыл и поспешил укрыться за спинами своих взрослых сородичей. Эми пристально оглядела серых горил и вдруг зашестикулировала. «Уходите прочь! Оставьте Эми, Уходите прочь!» Серые гориллы никак не прореагировали на жесты Эмми. «Питер — хорошее человеческое существо!» Казалось, Эми догадалась, что серые гориллы не понимают ее жестов. Действительно, она внезапно перестала жестикулировать и издала несколько таких же вздохов, какими переговаривались с серые гориллы. Пораженные гориллы обменялись взглядами и замерли. Впрочем, если даже Эми и в самом деле умела говорить на языке серых горилл, то ее речь никакого действия не возымела. Серые гориллы не сдвинулись с места. Чем больше вздыхала Эми, тем меньше интерес она вызывала, и в конце концов серые гориллы просто тупо уставились на нее. Они не понимали Эми. Тогда она переместилась ближе к голове Питера. И приняла ухаживать за ним, подергивая за волосы и бороду. Серые гориллы оживленно зажестикулировали, жестикулировали, а тот же агрессивный самец снова ритмично загудел хо-хо-хо. В ответ Эми повернулась к Элиуту и жестами сказала: Эми обнимать Питера. Элиуд был поражен. Эми никогда не выражала желания обнять Питера. Обычно она хотела, чтобы Питер обнимал, чесал и щекотал Эми. Эллиот приподнялся, Эми Эмми тотчас же прижал его лицом к своей груди. Самец сразу замолчал. Серые гориллы немного попятились, будто признав свою ошибку. Эллиот понял. Эмми показывала, что он ее ребенок. В таком поведении не было ничего принципиально нового. Перед лицом опасности все приматы вели себя именно так — В обществе приматов категорически запрещается причинять вред малышам, и это табу используется взрослыми животными в самых различных ситуациях. Турнир самцов-бабуинов часто заканчивается тем, что одно из животных хватает своего малыша и прижимает его к груди. Этого достаточно, чтобы соперник прекратил нападение. В стаде шимпанзе часто наблюдали более сложный вариант такого поведения – Если игра молодых шимпанзе становится слишком грубой и опасной, самец хватает одного из играющих малышей и опять-таки прижимает его к груди. Чаще всего самец не является родителем этого малыша. Тем не менее, даже такого символического жеста бывает достаточно, чтобы прекратить жестокую игру. Как бы то ни было, теперь Эмми не только остановила агрессивного самца, но и защитила Элиота. Если серые гориллы поверят, что бородатое существо ростом в 6 футов может быть ребенком Эмми. Серые гориллы, очевидно, поверили. Они исчезли в буше. Только тогда Эми отпустила Эллиута, посмотрела на него и жестами сказала: Глупые существа! Спасибо, Эми. Элиот поцеловал Гориллу. Питер щекотать Эмми. Эми хорошая горила. «Очень хорошее», — согласился Эллиот. Следующие несколько минут Эллиот щекотал и почесывал гориллу, а та, довольно посапывая, каталась по земле. Эллиот, Мунро и Эмми возвратились в лагерь около двух часов пополудни. «Поймали гориллу?» — спросила Росс. «Нет», — ответил Эллиот. «Теперь это уже не имеет значения», — заявила Росс, «потому что я никак не могу связаться с Хьюстоном». «Опять радиоэлектронное подавление», — удивился Элиот. «Хуже?» — ответила Росс. Она целый час пыталась установить связь с Хьюстоном через спутниковый ретранслятор. И все напрасно. Каждый раз только что установленная связь прерывалась через несколько секунд. Убедившись, что ее передатчик исправен, Росс обратила внимание на календарную дату. «Сегодня 24 июня», — сказала она. «С предыдущей Конголезской экспедицией у нас были проблемы со связью 28 мая, то есть 27 дней назад». Элиот ничего не понял, и Мунро пришлось объяснить. «Рос хочет сказать, что на этот раз в помехах виновато Солнце». «Правильно», — подтвердила Рос. «Причина вызванных солнечным излучением возмущениях в ионосфере». В большинстве случаев резкие изменения в состоянии ионосферы, разреженного слоя ионизированных молекул на высоте от 50 до 250 миль, обусловлены появлением на поверхности нашего светила солнечных пятен. Поскольку Солнце совершает оборот вокруг своей оси за 27 дней, то такие изменения часто повторяются месяц спустя. «Согласен», — сказал Элиот, — «во всем виновато Солнце». Но сколько продлится это безобразие? Обычно продолжительность помех составляет несколько часов, в худшем случае сутки, — покачала головой Рос. Но на этот раз, очевидно, возмущение весьма серьезное. К тому же оно очень быстро достигло пика. Пять часов назад связь была идеальной, а сейчас вообще никакой. Происходит нечто из ряда вон выходящее. Такое, как вы говорите, безобразие может затянуться на неделю. «Неделю без связи? Без возможности работать с большим компьютером? Вообще без всего?» «Вот именно», — спокойным тоном подтвердила Росс. «С этой минуты мы отрезаны от всего цивилизованного мира».